Глава 91. Саламандры против династии королей. Айна машинально потянула руку обратно, но Ван Джен не отпустил, и их взгляды тут же встретились. В душе Айна чувствовала, как смятение перекликается с необъяснимой теплотой, но все это перекрывало смесь негодования и смущения. Однако в тот момент, когда ее взгляд соприкоснулся со взглядом Ван Джена, в голове моментально стало пусто. Она больше не сопротивлялась, И покорилась желанию Джена. Бучер тем временем продолжил свои рассуждения о загах. Профессор совсем разошелся, у него чуть ли не слюна изо рта брызгала. Настолько могущественны заги, и настолько важно уничтожить этот тип существ. Но Айна и Иванжен совсем не слышали то, о чем говорит Бучер. Принцесса снова потянула свою руку, только в этот раз очень медленно. Иванжена ослабил хватку. В этот момент он понял, что все еще слишком импульсивен. Если забыть о маленькой Ши, смогла бы его полюбить именно принцесса Аслана. Айна уже совершенно не думала о сути всей этой лекции. Прямо сейчас ее разрывали противоречивые чувства. Почему же она так внезапно протянула к нему руку? Конечно, Ван Джен не виноват в этом. Однако в тот момент из глубины ее души просочилась какая-то необъяснимая тоска. Можно даже сказать, что она жаждала объятий с этим человеком. Верно, она восхищалась Ван Дженом, но... «Не до такой же степени!» «Стыдно-то как!» С этими мыслями лицо Айны тут же покраснело. Джаншань, Такуми и остальные неосознанно посматривали в сторону девушки. На самом деле они не преследовали в этом какой-то цели, но когда рядом сидит настоящая принцесса, какой человек не будет бросать на нее взгляды? И вдруг Айна покрылась таким румянцем, словно ей стало очень неловко за свое поведение. Это... Все, кто застал ее в этот момент, не смог отвести глаз. На принцессу смотрело все больше и больше людей. Де Марио в глубине души пылал гневом несправедливости. Хотя он не понимал, что произошло, но именно потому что не понимал, его гнев разрастался еще больше. Аристократы должны в любой ситуации сохранять хладнокровие, однако сначала этот ванжен загнал его в тупик, а теперь эта жаба позарилась на лебеде. Каков же наглец! Если им позволят вновь встретиться с ламандрами, они просто вернет его с небес на землю! Ван Джен больше и подумать не сможет о том, чтобы вновь подняться. На самом деле, человеком, кто больше всех обратил на это внимание, был Лиер. К тому же он оказался единственным, кто заметил, как Ван Джен и Айна украдкой держались за руки. Честно говоря, Лиер был слегка растерян из-за этого, ведь Айна является гордой принцессой Аслана. И она снова запала на Ван Джена. Что вообще не так с этим миром? После того, как занятие закончилось, аудиторию наполнил звук бурных аплодисментов, И Рафаэль подошел к Ванжену, чтобы обменяться номерами Скайлинков. Такие люди, как Рафаэль, больше всего ненавидели тех, кто бы напускной осведомленностью. Но кто бы мог подумать, что студент военного факультета окажется настолько подкован в физике? Рафаэль и его друзья испытывали симпатию к таким людям, потому что именно их можно было считать настоящими суперсолдатами. Ван Джен снова выделился, но перепалка с Асланом была уже не так важна. Именно его глубокие познания физики заставили всех остальных студентов взглянуть на него с другой стороны. Обладание разными способностями Икс все еще являлось лишь количественным показателем, обладание такого рода знаниями оценивалось совсем по-другому, причем как его противниками, так и сторонниками. К счастью, большинство людей до сих пор не знало, что Ванжин является участником клуба кафе-путешествия, иначе бы они вообще не знали, как к нему относиться, учитывая все его заслуги. Айна покинула аудиторию вместе со студентами и заслана, только перед самым выходом она взглянула на Ван Джена, что заставило его сердце почти что растаять. Я взгляд был пронизан необъяснимой надеждой, отчего чего захотелось подойти и рассказать ей о прошлом. Но это недопустимо, ему нужно сдерживаться. «Ваше Высочество, этот Ван Джен чересчур заносчивый. Если представится возможность, я его обязательно проучу», — заметил Демарио. Айна лишь слегка усмехнулась, не дав определенного ответа. Ее душевное состояние постепенно нормализовалось. Скорее всего, это было какое-то обманчивое ощущение. К тому же он нравится линь инь поэтому ей не следует с ним сближаться. Что же касается произошедшего, лучше просто забыть об этом неловком моменте. Раз уж это иллюзия, она должна вскоре пройти. «Да Марио, могущество Империи Аслан – не пустые слова». «С одной стороны, нам постоянно нужно показывать людям нашу силу, а с другой стороны, избегать возможности стать предметом общего обсуждения. Иначе чем мы будем отличаться от обиданцев?» Сказала Айна, а потом, немного подумав, добавила. «Не забывай, что ты новый командир славы Императора. Извлеки урока за Потахуктулиня». «Да, ваше высочество». Демарио тут же успокоился. «Как-никак, этого Ланжена и вправду не так уж просто будет победить» ведь он смог одолеть Хоктулини в дуэли один на один. А -Линь входит в десятку самых лучших воинов молодого поколения Аслана. Знай противника, знай себя, и ты будешь непобедим Следует получше узнать о Ванжене, особенно о его слабостях. Демарио усмехнулся, он знал, кто ему в этом поможет. Два тигра не могут уживаться на одной горе, и земляне знают об этом не понаслышке. На самом деле Лиера сам был бы не против наладить сотрудничество с Демарио, И не только в этом отношении, можно поговорить и о большем. Например, о ситуации с Дэйдарой. В этом и заключалась устрашающая сила Высшей академии X. Твои границы определяют лишь твой статус. Если ты смог закончить Высшую академию X, даже будучи обычным человеком, то после выпуска ты станешь достаточно востребованным специалистом, особенно это касается выполнения обязанностей международного уровня. Зачастую авторитет выпускника Высшей академии X больше, чем у членов парламента его страны. После того, как занятия закончились, Ванжин не забыл о разговоре с пань Пасы и Данди. Несмотря на то, что они соперники, в свободное от сражения и время они могут быть хорошими друзьями. К тому же сегодня как раз был день рождения Такуми, на которое он их всех и пригласил. Изначально пань Пасы и Данди не придали тому разговору большого значения, но затем Ванжин и вправду предложил им собраться всем вместе, и это немало обрадовало участников двух команд. После их прихода атмосфера тут же оживилась, меня остался очень доволен такой шумной вечеринкой, и, конечно, все закончилось тем, что он оказался полностью вымазан тортом. Но больше всех удовольствия от этого торжества получил Муджень. В человеческой жизни так много интересных и неизведанных вещей. На следующий день руководство Академии объявило результаты жеребьевки следующего тура соревнований. Команда «Слава Императора» против команды «Темные волки». Команда «Убийца богов» против команды «Ледяное пламя». Команда Соломандр против команды Династия Королей. Команда Соколов против команды Звездная Сила. Несомненно, все внимание приковала третья строчка Команда Саламандр против команды Династия Королей. Обе команды были известны тем, что в их составы входят выдающиеся студенты из Федерации Солнечной системы. Более того, капитаны обеих команд уже достигли того, что их имена навсегда останутся в истории Высшей академии X, но кто же из них все-таки сильнее? Если судить по заслуженной репутации, то сильнее было все таки Ван Джен, но они с Лиером еще никогда не боролись друг против друга, так что всякое может быть. На прошлом турнире каждый из них стал чемпионом своего дивизиона. Что касается соревнования королей, хотя в первом туре Саламандры достигли больших успехов, династия королей выглядела на их фоне более созревшей и сработанной командой. Неужели они наконец-то встретятся? Члены династии королей не особо отреагировали на эту новость. Все, кроме Лофея. Его кошмар стал явью. Сражение Лиера и Ван Джена это не просто победа или поражение. Для них двоих это сражение имеет куда большее значение, но, честно говоря, сейчас Ванжен в расцвете сил, и у Лиера нет шансов на успех, а если он проиграет, то это повлечет за собой многие изменения. Прежде они никогда не встречались в бою, и шансы, казалось, были равными, но, видимо, настала пора стереть эту неопределенность. У Лофея вдруг разболелась голова, но Лиру, увидев на экране Скайлинка расписание поединков, остался невозмутим, как будто у него в голове уже имелся готовый план на этот случай. Э, «Босс, можешь быть уверен, я точно уделаю этого Джаншаня. Толстяк знал, что сейчас нельзя трусить, кроме того, он был уверен в своем превосходстве над своим прямым оппонентом. К тому же у него попросту нет другого выбора, даже если Джаншань смышлённее него и умеет совершать пространственные скачки, он все равно обязан с ним справиться, «Иначе с ним справится Лиер!» Лиер слегка усмехнулся. «Как думаешь, какой у нас шанс на успех?» Толстяк остолбенел, но тут же взял себя в руки и попытался прощупать смысл вопроса, а точнее, сказать правду или соврать.